Глава десятая Когда Нивен закричал, я остановила время. Его крик оборвался, оставив меня смотреть на вырвавшегося из-под земли зверя. Он был цвета глубокой подземной почвы, влажной, черно коричневой в которой хоронят тела. Его панцирь был гладким, как мрамор, а под ним, в разные стороны, расходились тысячи крохотных извилистых ножек. «Сороконожка», — поняла я. Горы часто населяли юкаи, называемые амукады — гигантские скалопендры, жаждущие крови. Хотя человекоподобные юкаи уважали меня гораздо больше, чем и нами. просто за то, что я оставила их в покое, объяснить смену власти юкаем-животным или юкаем-насекомым было невозможно. Я дотронулась до шеи Нивина и цукуеме и втянула их в восстановленное время. Цукуйоми уставился на застывшую сцену широко раскрытыми глазами. «Замороженное время» было похоже на застекленный музей, где в действительности не существует никого, кроме вас. Того, кто привык пребывать в естественной временной шкале, это чувство сильно дезориентировало. Невин вскочил на ноги и бросился к чудищу, выкрикивая имя Йокая. Я метнулась вперед и схватила его за воротник, прежде чем он успел дотянуться до сороконожки. Не трогай ее! воскликнула я. Ты затянешь ее в замороженное время! Он вывернулся из моей хватки, но, к счастью, остановился. Его лицо сморщилось. Любой из нас, выпав из естественного течения времени, мог разбудить прикосновением кого-то еще, так что вставшая перед нами задача подразумевала не просто убийство сороконожки и вызволение ее Кая из ее пасти. Микудзуме! С ней все в порядке, сказала я, она прожила тысячи лет. Ее не убьет какое-то насекомое. Я не знала, правда ли это но мне не хотелось, чтобы Нивин грустил. «Кроме того, она буддистка», — добавил Цукуеми. «Если ее проткнут зубы чудища или растворит желудочная кислота, то она просто перевоплотится где-нибудь еще в Японии». Я удержала Нивина, чтобы он не бросился на Цукуеми. «Ты не помогаешь», — упрекнула я Бога Луны. «Я думал, это может его успокоить» сказал он, пожимая плечами. Невин сбросил мою руку. «Я мог бы помочь ей!» воскликнул он. «Ты помешала мне!» «Ты не такой сильный, как этот Йокай!» заметила я, скрестив руки на груди. Вероятно, я спасла ему жизнь или, по крайней мере, избавила от неприятной нужды отращивать конечность. Но благодарности за то, о чем он меня не просил, я не ждала. «Если я не верну ему Тамамоно номая, он ни за что меня не простит». Он взвыл от раздражения и пнул расколовшееся пополам упавшее дерево. «И что теперь?» — спросил он. «Если мы не можем коснуться чудища, не разбудив его, как нам спасти ее?» Я обошла Нивина и остановилась в нескольких шагах от Йокая. Выхватила катану и нанесла ему пробный удар. По поверхности панциря пробежала трещина, и из нее, выжигая траву, хлынула дымящаяся черная жидкость. Когда запах обжег мне глаза, я отшатнулась, прикрыв лицо рукавом. Кажется, вернуть та мама на Мая будет не так просто, если только я не хочу, чтобы моя плоть сгорела до костей. Я призвала свои тени, но они лишь развивались вокруг меня, как шелковые ленты нежно лаская морду Амукады. Так высоко в горах, рядом с солнечным дворцом, теней или тьмы, которую я могла контролировать, было слишком мало. «Думаю, что Йокай еще где-то близко к пасти», наконец произнес Цукуйоми. «Возможно, нам удастся вырезать ее оттуда, а не пытаться убить чудище». Услышав предложение Цукуйоми, Нивен бросился к Амукаде. Оказавшись лицом к лицу с гигантским насекомым, я отчаянно пыталась сохранять невозмутимость. Призматические глаза тысячекратно отражали мой золотой силуэт. Рот был шире, чем двустворчатые двери моего дворца, морда покрыта тонкими черными волосками. «Насекомые — не самые страшные существа из всех, что ты видела. Просто это немного больше обычного». Успокаивала я себя — сжимая вспотевшими ладонями катану. Я вонзила лезвие чудищу в пасть, легко разрубив плоть над губой. Но затем катана звякнула о твердую поверхность и глубже не вошла. «Наверное, это зубы», — предположил Цукуйоми, наклоняясь ближе, чтобы рассмотреть Йокая, как будто видел подобных насекомых каждый день, и они были непримечательнее муравьёв или белок. «Может ли его разморозить прикосновение к зубам?» — спросил Нивин. Я оглянулась. Он стоял в грязи на коленях. Казалось, его сейчас стошнит. «Может быть, мы сумеем разжать ему пасть?» — предположил он. При мысли о том, что нам придется войти во влажную пещеру рта Йокая, я содрогнулась. «Возможно», — ответила я. «Нам всегда говорили, что сквозь измерение времени проводит кожа. Но волосы не пробуждают людей. Вдруг и с зубами точно так же». «У этого существа нет кожи», — заметил Цукуйоми. «Что вам рассказывали про панцири?» «Ничего, потому что в Англии нет гигантских сороконожек», — ответил Нивин, бросив на Цукуйоми измученный взгляд. «Он встал и протянул мне руку». На мгновение я подумала, что он хочет помочь мне подняться на ноги. «Дай мне свой кинжал!» — потребовал он с суровым выражением лица. Я вытащила из рукава один из своих клинков и вложила в его ладонь. Даже не поколебавшись, он склонился перед пастью Йокая и с влажным хлюпаньем вонзил мой кинжал в губу насекомого и отвел им плоть в сторону». Мне вспомнился юный Нивин, который боялся пауков размером с ноготь. «Значит, мы займемся его расчленением», решил Цукуеми, протягивая мне руку. «Я тоже хочу в этом поучаствовать». Я вздохнула и вложила в его руку второй кинжал. «Не прикасайся к Амукаде голой кожей», — предостерегла я. «Это я уже понял», — произнес он с раздражающим спокойствием, Иванзилкин кинжал левее рта существа. Плоть Юкая начала постепенно отваливаться, обнажая пожелтевшие зубы, как будто сороконожка ухмылялась нам. Я опустилась перед ней на колени, нерешительно протягивая руку. А что ты будешь делать, если она очнется? спросил Цукуйоми, и моя рука застыла в нескольких дюймах от зубов. Вдруг прикосновение к зубам все же разбудит ее и тебя она тоже проглотит. «Тогда мы снова остановим время», — предложил Нивин. «Чтобы внутри нее оказалось двое вместо одного? И что потом? Дотронемся до зубов и снова ее разбудим?» Я вздохнула, рассматривая морду существа в поисках слабого места. Я хорошо изучила большую часть своих юкаев, но времени запомнить, как убить каждого из них, у меня не было». «Тогда ты выкалишь ей глаза», — предложила я наконец. Беспроигрышный вариант. Большинство живых существ, будь то люди или звери, несколько теряют свою эффективность, атакуя с ножами в глазах. А я прорежу себе путь изнутри катаной за Идзанами. «Ты?» — Нивен резко поднялся на ноги. Его голос показался бы мне пугающим, если бы я не знала, что раньше он плакал над мертвыми белками. «Да, я», — ответила я, — «ведь кота за нами у меня». Нивен сощурился. «Микудзумы моя подруга, а не твоя». «А ты мой брат», — подумала я, но произнести это вслух не решилась, опасаюсь, что Нивен бросит в ответ что-нибудь ужасное, вроде «больше нет». «Ты же здесь для того, чтобы увидеть солнечный свет», а не внутренности сороконожки, заметила я. Я не собираюсь сидеть, сложа руки и ждать, пока она умрет. Я тоже, согласилась я, будь благоразумен, Нивин. На этой неделе я съела тысячи душ, сумею справиться со скалопендрой. Нивин помрачнел. Но хоть он и сердился, вероятно, все же понимал, что я права. Он слегка разжал ладонь, в которой держал кинжал. «Просто будь готов помочь мне, хорошо?» — добавила я. В прошлом, когда он еще был моим братом, эта просьба всегда заставляла его сосредоточиться. Он сглотнул и, наконец, кивнул, отходя в сторону. Цукуйоми уже стоял возле левого глаза Юкая, обеими руками сжимая мой кинжал. Я присела перед пастью сороконожки и, затаив дыхание, потянулась вперед. Зуб чудища на ощупь был прохладным, как мрамор. Существо не ожило и не сожрало меня, и я выдохнула. Я провела пальцами по канавкам его зубов, нащупывая точку опоры, чтобы не порезаться. Зубы по обе стороны от клыков были достаточно широкими, чтобы мне удалось просунуть под них руку и потянуть вверх. Чудище окаменело от заморозки временем но по-прежнему оставалась лишь юкаем, а я была достаточно сильна, чтобы давить черепа, словно виноградины. Я втиснула ступню между челюстей скалопендры, схватилась за верхние зубы обеими руками и раздвинула рот чудища. Из-за внезапной вони я чуть не рожала пальцы, и я не смогла сдержать рвотный позыв, когда меня волной накрыл запах непереваренной плоти. «Дыши ртом!» — крикнул Цукуеми. «Ты ее видишь?» — спросил Нивин. У меня слезились глаза, но в пещеристой тьме я разглядела белое кимоно и длинные волосы Тамама Но Она лежала на боку лицом ко мне прямо на ребристом языке монстра. Несмотря на мерзкое окружение, выглядела она умиротворенной. Я вспомнила, как много лет назад вломилась в ее дом и обнаружила ее спящей рядом с бабушкой. Тогда она казалась такой же, как сейчас, мягкой и беззащитной. Не то что жнецы, которые спят с одним открытым глазом и кинжалом под подушкой. «Она здесь!» — крикнула я через плечо. Нивен позади меня с облегчением выдохнул. «Она не растворилась в яде?» — спросил Цукуеми. «Я прибью тебя!» — прошепил Нивин, после чего за моей спиной послышались звуки возни, на которые я решила не обращать внимания. «Она цела!» — ответила я. «Мне просто надо...» Я заколебалась. Мой взгляд блуждал по внутренней части рта существа, по мокрому от язвочек неровному из-за многочисленных сосочков языку. Мне необходимо было войти внутрь, ничего не касаясь, иначе сороконожка может очнуться, а я оказаться у нее в желудке. Очень осторожно я отпустила зубы и время, к счастью, удержала челюсти на месте. Я просунула ногу внутрь, вставая на язык, и поморщилась, когда мои сандалии захлюпали, а по носкам потекла слюна. Я отчаянно пыталась не смотреть на горло скалопендры, где тьма собиралась в тоннель. Я также старалась не думать, что один неосторожный шаг или подвернутая лодыжка могут отправить меня и Тамамоно в чан с желудочной кислотой, где нам не поможет даже заморозка времени. И уж, конечно, я гнала мысль о том, как сильно ненавижу насекомых. Мрачные глубины горла Амукада были достаточно темны, чтобы я призвала свои тени, которые обвелись вокруг рук Тамамоно Номая, и потянули ее ко мне. Но чем ближе они подтаскивали ее к солнечному свету, тем слабее становились. В передней части рта эта задача давалась им с заметным трудом. Дай ее мне, попросил Нивин, когда они добрались до зубов. Но было легче сказать, чем сделать. Мои тени были слишком слабы, чтобы поднять ее, а я не хотела чтобы они протащили ее по трем рядам острых, как иглы зубов. Я схватила тама но под руки, стараясь не касаться ее голой кожи, а затем попыталась взять под колени, но конечности ее кая одеревенели от заморозки времени и не сгибались. Ее вытянутая рука наткнулась на мою шею, и она резко очнулась. Та мама начала вырываться, вероятно, не понимая, что опасность застыла во времени. Я пыталась удержать ее на руках, но поверхность подо мной была слишком неровной, и я споткнулась. кай упала на четвереньки прямо на язык. В тот же миг чудище, поняв, что его ранили, взревело, издав душераздирающий вопль. Звуковая волна прибила нас к зубам порывом тошнотворно-вонючего воздуха. Все тело сороконожки затряслось в попытке проглотить нас. Она запрокинула голову, и мы начали соскальзывать в глотку. Я схватилась за один из клыков и вцепилась в запястье эта не давая ей упасть. Я держалась крепко, несмотря на то, что руку заливали слюна и черная кровь монстра. Где-то снаружи я слышала крики Нивина и Цукуёми, но из-за рёва сороконожки... Разобрать слова было трудно. Йокай хныкала внизу, и я подняла её, чтобы она тоже смогла ухватиться за зубы. Когда существо снова завизжало, я задалась вопросом, смогу ли когда-нибудь слышать, разумеется, при условии, что выживу. Рёв скалопендры был подобен единовременному удару тысячи церковных колоколов. Вдруг мир заколыхался, и снова выровнялся, впечатав нас в язык. Затем тряска прекратилась. А Мукада теперь лишь дрожал и раскачивался из стороны в сторону, вызывая во мне тошноту. «Рен!» — позвал Нивин. Сквозь ряды зубов его голос звучал приглушенно. «Мы придавили ей голову! Выходите сейчас же!» «Придавили голову?» Я не стала обдумывать, как им это удалось а лишь втиснула ноги меж зубов сороконожки и снова принялась разжимать ее челюсти. На этот раз она сопротивлялась. Я едва успела приподнять ее челюсть над дюйм, как зубы чуть не отсекли мне пальцы, а клыки впились в сухожилие, и я поспешно перехватилась. Мне казалось, что я пыталась сдвинуть землю с ее оси. Когда существо наклонилось в сторону, Йокай закричала, цепляясь за зубы. Я оттолкнулась изо всех сил, и из тонкой тьмы пещерной пасти скалопендры вырвались мои тени, сгустившиеся в попытке разжать пасть насекомого. Я раздвигала зубы, несмотря на то, что они прорезали мне ладони и впивались в кости, а руки дрожали так сильно, что в любой момент могли сломаться. Наконец я увидела серое небо, и обезумевшие лица Нивина и Цукуйоми. Им удалось пригвоздить усики чудовища к земле моими кинжалами и тем самым удерживать его голову на месте. «Выходи!» — крикнула я Тамаманомае номая, «Быстрее!» Она повернула ко мне заплаканное лицо. «Рен, а как же ты?» «Просто выходи!» — закричала я на языке смерти, и в моих словах было больше злобы, чем когда-либо. Но это сработало. Йокай пересекла ряды зубов и рухнула на землю. По моим запястьям хлынула кровь, сандалии начали трескаться. Передо мной возник Цукуйоми. Сначала я подумала, что он хочет вытащить меня, но он потянулся к моему оби и выхватил катану нами. Одним быстрым ударом он перерезал мышцы сбоку от рта Амукаде. И челюсть насекомого отвисла. Внезапно сопротивление пропало, и я упала вперед, в грязь камни и почву, обжигая израненные руки. Существо издало мучительный вопль и заскользило назад в тоннель, из которого вышла, оставляя после себя зияющую дыру, похожую на разинутый рот. Что-то вдавило меня в землю. Мир все еще крутился перед глазами от выброса адреналина. И я потянулась за мечом, но его не было. Через мгновение я поняла, что это та мама Номая обвела мою шею руками и прижалась к моей ключице. В чем дело? спросила я, пытаясь разглядеть ее лицо. Ее порезали зубы амукады? Его ядовитая слюна обожгла ей ладони? Я не заметила ни крови, ни ожогов, только лунные глаза, полные слез. Почему ты плачешь? «Потому что ты спасла меня», — прохныкала она, прижимаясь лицом к моей груди и вытирая слезы о мою одежду. «Вряд ли из-за этого стоит плакать», — ответила я, — но все равно позволила ей обнимать себя. Мои ладони сплелись за ее спиной. «Конечно, я бы не скормила тебя, мукады. Как бы она меня не раздражала, это не значило, что я желаю, чтобы ее сожрали». Несмотря на ее прошлое, в Йокае было что-то очаровательно чистое. В мире смерти, крови и агонии, было слишком легко еще глубже погрузиться в свою роль и забыть, что мир вокруг другой. Благодаря Тамаманомае этого не происходило. Спасибо, произнес Нивин, вставая на колени рядом с нами и не поднимая глаз от земли. Впервые с тех пор, как Нивин вернулся, Его голос звучал столь же мягко, как я помнила. Но я не хотела, чтобы он начал думать, будто я хорошая. Он лишь разочаруется. Цукуйоми осторожно взял меня за запястье и осмотрел мою ладонь, в центре которой уже появилась полоса новой розовой кожи. «Если все в порядке, предлагаю продолжить наш путь», — сказал он. «В солнечном дворце сорока ножек нет». Невину удалось оторвать от меня та мама но мая, которая продолжала всхлипывать и вытирать лицо рукавом. Мы вчетвером поднялись на ноги и отправились выше, к небесам, стремясь поскорее покинуть гору. Цукуйоми шел еще ближе ко мне, чем раньше, украдкой поглядывая на мои исцеляющиеся ладони. Кого-то менее циничного, чем я, это могло бы тронуть, но я чувствовала себя лишь призовой коровой, которую Цукуеме нужно было привезти домой невредимой, чтобы получить свою плату. Мы были уже недалеко от вершины, небольшой каменной платформы, плывущей в море облаков. Воздух был настолько разрежен, что я не могла думать из-за головокружения, сбивавшего меня с толку. «И что теперь?» — спросил Нивин, выглядывая за край обрыва и не отпуская при этом рукава Юкая. «Теперь нам надо перейти мост», — ответил Цукуйоми, протягивая мне руку. Я посмотрела сначала на ладонь, потом на его лицо. «Мост?» — повторила я, пытаясь понять смысл его жеста. «Мост раскроется для богов», — сказал он, будто это отвечало на мой вопрос. Я подняла брови. «Мы что, перестанем быть богами, если не будем держаться за руки?» «Объединившись, мы уж точно сможем его открыть», — пояснил он. «Ты новая богиня, а меня сестра не любит, так что наши силы могут не иметь здесь большого значения. Думаю, это лучший способ избежать падения с горы». «А такая вероятность тоже есть?» — спросил Нивин, на шаг отступив от края. Цукуйоми пожал плечами. «Вероятностей много». «Но наши шансы значительно увеличатся, если...» И он замолк, снова протянув мне руку. Я вздохнула, оглядываясь на Нивина, который почти не скрывал ни одобрения. Но и свалиться с горы мне не хотелось. Я вложила свою ладонь в ладонь Цукуйоми. Тепло его руки пульсировало в моей, распространяясь от запястья вверх до плеча и далее прямо в грудь. Я невольно вспомнила, как Хира держал меня за руку на пляже, так крепко, что мог бы утянуть меня за собой на край света. Цукуйоми сжал мою руку и шагнул в небо. На мгновение облака рассеялись, и серое небо разверзлось под ногами, готовое поглотить нас. Я застыла на месте, сжимая его ладонь так сильно, что могла сломать ее. Но на миг раньше... Чем он бы рухнул вниз, перед нами развернулась огромная облачная лента, будто кто-то невидимой кистью провел по небу один единственный белый штрих. Облачный мост бесконечно тянулся вперед, исчезая где-то вдали. Нога Цукуйоми опустилась на него с небольшим сопротивлением, как будто это был свежий снег. Я сделала неуверенный шаг следом за ним, одной ногой все еще оставаясь на горе. Облака удержали мой вес, и щиколотки обволокло странным теплом. Цукуйоми дернул меня за руку, и я встала на мост обеими ногами. От мысли, что я стою на небе, у меня закружилась голова. Я оглянулась на Нивина и Тамамоно Мая, которые замерли на вершине горы с широко раскрытыми глазами. «Давай же, ты не упадешь», — успокоила я Нивина, протягивая ему руку. Я ожидала, что он отшатнется, но брат без колебаний схватился за меня и сжал мои пальцы так, будто я в одиночку могла удержать его. Осознав это, он посмотрел на меня и вздрогнул, но моей руки не отпустил. Я легонько потянула его на себя, он шагнул и оказался на облаках рядом со мной. Та мама Номая наблюдала за нами, выпучив глаза, а потом вдруг прыгнула на мост. Вокруг нее закружился вихрь облаков. Микудзуме! воскликнул Нивин, отпуская мою руку и хватая ее. Всё в порядке, отозвалась она, ухмыляясь и стряхивая с лица туман. Похоже на подушку. Нивин вздохнул, его плечи наконец расслабились. Я повернулась к Цукуеме и, осознав, что всё ещё держу его за руку, тут же высвободилась как можно деликатнее. Мы шли по мосту, который дугой пересекал все послеполуденное небо. Вокруг нас клубился туман. Солнечный свет сводил холод облаков на нет, и чем дольше мы шли, тем ярче становился мост. Время от времени ветер разгонял облака, и мы мельком видели мир внизу. зеленые поля, голубые океаны и серебристые города, слишком далекие, чтобы быть реальными». «Добраться до солнечного дворца труднее, чем до подземного мира», сказала я, начав всерьез опасаться, что мы никогда не достигнем конца моста. А «Аматерасу затворница, сказал Цукуйоми. Но она была такой не всегда. В детстве мы частенько сидели на облаках, и она бросала свои лучи на море Сусаноо, такие яркие, какие только могла. По его лицу скользнула мягкая улыбка. Свет отражался от волн и казалось, что все море состоит из тысяч жидких алмазов разных цветов. А она может сделать такое для нас? – спросила Йокай, вцепившись в рукав Цукуеме. От ее прикосновения он отпрянул. Сейчас развелось слишком много людей, чтобы делать что-то подобное, – ответил он. Они заметят. Йокай надулась. И отпустила Цукуйоми, который отодвинулся от нее еще на несколько дюймов. Вскоре небо согрелось. Теперь это было уже не мягкое и успокаивающее тепло, а сокрушительный зной, катившийся от горизонта мерцающими лентами. Цукуйоми остановился. Я имею право дойти только до сюда, сообщил он. Мы втроем повернулись к нему. Что ты имеешь в виду? спросила я. «Солнце и луна могут пересекаться только во время затмения», произнес он, глядя мимо нас в дымку жара. «Это правило моей сестры. Я буду ждать вас здесь». Я кивнула, не зная, что еще ответить. Каким бы странным ни был Цукуйоми, и как бы меня не нервировало его сходство с Хира, гораздо большее неудобство мне доставляло мысль о том, что мы с Нивином и Тамамоно останемся наедине». «Вы уже совсем близко к дворцу», — произнес бог луны. «Скажи моей сестре...» Но он оборвал сам себя, качая головой. «А вообще, ничего ей не говори. Просто будь осторожна. Солнце прекрасно, но оно способно сжечь». И он махнул нам рукой на прощание, отворачиваясь. Волны жара поглотили его. Йокай потащила нас дальше по мосту. Она шла вровень со мной, вынуждая Нивина встать с другой стороны, из-за чего нам всем пришлось идти рядом в одну линию. Раньше любое молчание между мной и братом было легким, но теперь от повисшей тишины мои ладони потели, а пальцы подергивались, как когда мне говорили, что кожа на моих костях слишком туго натянута. «Та мама Номае взяла меня за руку. Я нахмурилась, взглянув на нее. Но она смотрела прямо перед собой на бесконечный сияющий свет вдалеке, другой рукой, поддерживая локоть Нивина. Знаешь, богов редко заботят йокаи, сказала она, поворачиваясь ко мне. А теперь я встречу двух богинь за два дня. Немногие йокаи удостаивались такой чести. Может быть, все дело было в блеске приближающегося солнечного дворца, но ее улыбка... Сияла настолько ярко, что мне стало неуютно. В ней было больше тепла и доброты, чем я обычно видела по отношению к себе. Я отвела взгляд и прищурилась, пытаясь разглядеть вдалеке очертания дворца. «Ты выросла во тьме», — заметила я. «Что тебе вообще может быть известно о других богах и юкаях?» «Она знает побольше тебя», — огрызнулся Нивин. Я посмотрела на него, Йокай покачала головой. Нет, нет, я знаю не больше Рен. Я лишь помню о своих прошлых жизнях довольно смутно. Она повернулась ко мне. Нивин рассказывала мне, как много ты училась в Англии и что ты говоришь на пяти языках. Нивин рассказывала обо мне в непроглядной тьме. Я взглянула на брата, но он отвернулся к облакам, так что я не смогла увидеть выражение его лица. Прежде чем я успела это обдумать, Йокай ахнула. «Смотрите!» — воскликнула она и бросилась бежать с удивительной силой, потащив нас с Нивеном за собой. Каким-то образом та мама номая раньше всех заметила солнечный дворец впереди. Возможно, она почувствовала его благодаря своим способностям Йокая. А может быть, нам помешало наше зрение жнецов, но в дымке облаков Действительно виднелось неяркое мерцание. Йокай была похожа на падающую звезду, которая ведет нас по небу, отказываясь замедлиться, даже когда Нивин спотыкался, а ноги путались в юбках. Время от времени она оглядывалась через плечо и ухмылялась. «Поторопитесь!» — крикнула она. «Я хочу посмотреть, как выглядит дворец за пределами Йоми!» Когда мы подобрались ближе, Облачный туман рассеялся, открыв сияющее светом здание. Это была полная противоположность моему замку в Йоми. Солнечный дворец был построен из сверкающего белого света, заливающего его облачный дворик приветливым сиянием. У него были такие же ярусы и изогнутые крыши, как у других японских дворцов, что я видела. Но те другие замки были крепостями, призванными защищать их хозяев от незваных гостей. А этот, как будто притягивал нас все ближе, снимая напряжение с плеч и маня к себе, словно это родной дом. Мы остановились перед большими белыми дверями, возвышающимися на десять этажей, гладкими, будто отполированные солнечные лучи. «Следует ли нам постучать?» — спросила мама Номая, уже барабаня по двери кулаком. Звук разнесся по небу эхом. «Хочу взглянуть на него изнутри!» «А что, если она опасна?» — спросил Нивин, мягко отстраняя Юкая. «Мы что, заявимся к ней вот так просто?» Но было слишком поздно что-то придумывать, потому что за дверьми уже послышалось эхо шагов. Мы отступили назад, и двери распахнулись наружу, открывая огромный зал вымощенный золотыми плитками. Через массивные окна лился теплый солнечный свет. В дверной проем шагнул слуга в желтом кимоно. Его глаза светились янтарем. Он окинул нас троих взглядом и остановился на мне. «Добро пожаловать, богиня Рен», — сказал он, опускаясь на пол в глубоком поклоне. «Богиня Аматерасу уже ожидает вас».